Глава 26. Суббота, 12 августа, 17.00, 18.00. В центре управления АМЭКСа Эйдриан морис вскочил на ноги и, не веря глазам своим, следил по мониторам, как Рой Грейс бежит с подозрительным объектом и швыряет его на пустынное университетское поле для регби, метрах в трехстах от укрепленной точно крепость внешней стороны стадиона. Взрывотехники просили пятьдесят, предпочтительнее сто. Он повернулся к начальнику матча. «Что думаете, сэр?» «Думаю, что суперинтенданту Грейсу надо проверить голову», отозвался Энди Кундерт поставил в известность начальника саперов и отправил ему новый снимок с указанием примерного расстояния до объекта, спрашивая, дает ли он добро на продолжение матча? Не прошло и минуты, как тот ответил «Положительно».